Глава шестая Серебряный серп луны Исчез с небосклона почти немедленно После заката солнца. Облака, налетевшие с востока, Поглотили неясный сумеречный свет. Поднимавшиеся снизу тени Окутали вершины. Мгла воцарилась и скрыла Очертания замка. Ночь наступила темная, беззвездная. но грозы или дождя не предвиделось к радости Ник Дека и доктора, расположившихся на ночлег под открытым небом. На каменистом аргальском плоскогорье не было ни одной рощицы. Только там и сям виднелся низенький кустарник, который не мог защитить от ночной прохлады, очень чувствительный на такой высоте. Нужно было с этим примириться и устроиться как-нибудь до рассвета. — У нас богатый выбор, чтобы устроиться плохо, — ворчал доктор. — Вы недовольны? — спросил Ник Дек. — А то нет. Хорошенькое местечко, чтобы схватить насморк или ревматизм, от которого не вылечишься. Недурное признание для репутации доктора. — Ах! как он стосковался по своему удобному домику с уютной спальней, мягкой постелью, с пуховиками и перинами. На Аргальском плоскогорье разбросаны в изобилии каменные глыбы. Ник Дек устроился за одной из них, защищавший его от поднявшегося холодного северо-восточного ветра. Доктор лег рядом с ним. Подобные каменные глыбы — встречаются часто на перекрестках дорог в Аллахских провинциях. Путник может на них отдохнуть, а также и утолить жажду из поставленных сверху сосудов, которые окрестные жители ежедневно наполняют водой. Когда замок был обитаем, на этой глыбе стоял сосуд. Служители никогда не забывали менять в нем воду. Но теперь... Глыба поросла зеленым мхом и носила следы запустения. На краю ее возвышался гранитный шест, остаток старого распятия. От поперечных частей остались только выемки. Разумеется, вольнодумный доктор не мог допустить, что этот крест оградит его от страшных видений. А между тем, по странному противоречию, не чуждому многим неверующим, он почти допускал существование черта. В его голове невольно мелькало сомнение, что черт недалеко, что он колобродит в замке, и что ни закрытый подземный ход, ни поднятый мост, ни глубокий ров не помешает ему выйти и, если вздумается, свернуть леснику и ему, доктору, шею. Вспоминая, что в таких условиях придется провести Всю долгую ночь доктор содрогался от ужаса. Нет, эта пытка ему не по силам. Самый бесстрашный человек не вынес бы такого испытания. Потом ему вспомнилось еще одно обстоятельство, на которое он не обратил внимания раньше. Сегодня был вторник, и ни один из жителей комитата ни за что не выйдет из дома во вторник после захода солнца, так как, если верить поверью, в этот день духи особенно зловредны. И вот доктор Паток очутился во вторник вечером не только на улице или на дороге, но еще вблизи таинственного замка, в двух-трех милях от деревни. И здесь ему нужно дожидаться зари если она еще наступит для него. Право, они словно дразнят дьявола. Доктор предавался мрачным думам. Ник Дек спокойно хлебнул из фляжки и достал кусок холодного мяса. Доктор решил последовать доброму примеру. Четверть гуся и коровая хлеба, обильно залитые водкой, утолили его голод. Но страх от этого не уменьшился. «Теперь давайте спать», — сказал Ник Дек, устраиваясь у подножия скалы. «Спать, лесник? Спокойной ночи, доктор. Хорошо тебе желать спокойной ночи. Боюсь я, что все это плохо кончится». Ник Дек был не расположен к беседе и ничего не ответил. Привыкший благодаря своей профессии к ночевкам в лесу, он прислонился поудобнее к каменной глыбе, и немедленно погрузился в мертвый сон. Доктор только позавидовал, услышав его здоровый храп. Что касается патока, то он не мог ни на минуту забыться. Несмотря на сильную усталость, он продолжал прислушиваться к тишине и вглядываться в темноту. Его утомленная бессонница и волнениями воображение не могло успокоиться. Что силился он разглядеть в густой мгле? Все и ничего. Неясные очертания окружающих предметов, расплывчатые облака, тянувшиеся по небосклону, еле приметную громаду замка. Ему казалось, что скалы на Аргальском плоскогорье мечутся в бесовской пляске. А что, если они поколеблются в своем основании покатиться по склону и обрушиться на двух безумцев, пытающихся проникнуть в находящийся под запретом замок. Несчастный доктор выпрямился. Он прислушивался к неясным звукам, похожим и на жалобный стон, и на влюбленный шепот, и на подавленные вздохи. Его ужасал полет ночных птиц, отправившихся за добычей. Его охватывала дрожь и он обливался холодным потом. Так протекали длинные томительные часы до полуночи. Если бы доктор мог перекинуться время от времени парой слов и злить душивший его страх, ему бы было куда легче. Но Ник Дек продолжал спать сном праведника. Наступила полночь. Самый страшный час. Час когда нечистые духи справляют свой бесовский шабаш. «Что произошло?» Доктор вскочил на ноги, не отдавая себе отчета, спит он или бодрствует. «Действительно? Ему чудится?» «Нет, не чудится. Он видит странные формы, освещенные спектральными лучами. Они передвигаются с места на место, поднимаются, наклоняются, достигают облаков». Это какие-то чудовища, драконы со змеиными хвостами, типогрифы с широкими крыльями, громадные вампиры, которые тянутся к нему, чтобы растерзать его когтями или сожрать целиком. Вдруг все пришло в движение на Аргальском плоскогорье. Скалы, деревья на опушке. И ясно, в ночной тишине донеслись до него редкие удары колокола. «Колокол! Замковый колокол!» Да, он не ошибается. Это звонит не колокол на сельской церкви, звон которого ветер отнес бы в другую сторону, а именно колокол в замковой часовне. Удары становятся все чаще. Они не говорят о смерти, нет. Это бьют в набат, неровные. Тревожные звуки будет стоустое эхо на трансильванской границе. Доктор Паток окаменевает от ужаса. Он чувствует, как кровь стынет у него в жилах. Звон будет и лесника. Он выпрямляется, тогда как доктор Паток совершенно съежился и как бы врос в землю. Ник Дек насторожился. Его взгляд старался проникнуть в темную завесу, окутывающую замок. Этот звон, этот звон, повторял доктор Паток. Этот черт звонит! Несчастный доктор сознается, что верит в черта. Внезапно раздается рычание, подобное тому, которое издают морские сирены при входе в порт. Горы сотрясаются от этого ужасающего рева. Потом из центральной башни вырывается целый сноп ослепительных лучей. Какой очаг может выработать такое количество света, который заливает все плоскогорье? Что это за свет, который воспламеняет скалы и придает им вместе с тем зловещую белизну? Ник! Ник! кричит доктор. «Посмотри, неужели и я, как и ты, превратился в труп?» Действительно, и он, и Ник похожи на мертвецов. Бледные лица, потухшие глаза, ввалившиеся в орбиты зеленоватого оттенка щеки, волосы, похожие на мох, покрывающий, по словам легенды, череп висельников. Ник Дек... Был ошеломлен тем, что он видит и слышит. У доктора Патока, достигшего апогея страха, судорожно свело тело. Волосы стали дыбом, зрачки расширились. Минуту, не более, продолжалось непонятное явление. Затем странный свет постепенно исчез. Рычание стихло, плоскогорье погрузилось в тишину и безмолвие. Ни тот, ни другой и не помышляли больше о сне. Доктор, скованный ужасом или сник, выпрямившись у скалы, ждали зари. Какие мысли бродили в голове Ника Дека при виде непонятных для него явлений? Но не доказал ли он уже в достаточной мере свою неустрашимость, добравшись до неприступной ограды и вызвав у разгневанных духов Странное явление природы. Неужели земляки упрекнут его в трусости, если он вернется домой, не доведя до конца сумасбродную идею? Вдруг доктор бросился к нему, схватил за руку и стал твердить глухим голосом «Идем! Идем!» «Нет!» — ответил Ник Дек и вступил в схватку с доктором, который упал в изнеможении землю. Ужасная ночь, наконец, пришла к концу. Состояние духа лесника и доктора было такое удрученное, что они не могли себе отдать впоследствии отчета, как протекли мучительные минуты до рассвета. Ничего не осталось в их памяти о часах, предшествовавших первым солнечным лучам. Наконец, вершина Павинга — озарилась розовым светом. По побелевшему него склону поплыли легкие барашки. Ник Дек обернулся к замку. Очертания замка вырисовывались все яснее и яснее. Башенка высвободилась из окутывающего ее тумана, поднимавшегося с вулкана. За ней показались постепенно часовня, галерея, куртина, наконец, на левом крыле. Вырисовался заповедный бок. Его листья шелестели от утреннего ветерка. Ничего не переменилось вокруг со вчерашнего дня. Колокол был неподвижен, как и старая феодальная флюгарка. Дымок не клубился из каменных труб. Решетчатые окна были наглухо закрыты. Над замком летали птицы, приветствуя рассвет радостным щебетанием. Ник Дек обернулся к главному входу в замок. Поднятый в пролете подъемный мост закрывал подземный ход, по обе стороны которого стояли каменные столбы, носящие герб баронов Горц. Неужели лесник решил довести до конца свое рискованное предприятие? Да, его решение не поколебали все ужасы прошлой ночи. Сказано сделано. Это был его девиз, как известно читателю. Ни таинственный голос, угрожавший ему лично в большом зале короля Матвея, ни непонятные ночные явления не помешают ему проникнуть за ограду замка. За час он успеет осмотреть галереи, башню и тогда, точно исполнив обещание, он возвратится в версту и к 12 часам будет дома. Что касается доктора Патока, то он дошел до бессознательного состояния. Он не был способен ни выражать какое бы то ни было желание, ни сопротивляться и пойдет туда, куда его поведут. Если он упадет, он не в состоянии будет подняться. Ужасы прошедшей ночи довели его до какого-то отупения, и он не противоречил, когда лесник — указывая на замок, сказал ему «Идем». Между тем, день уже наступил, и доктор мог бы смело вернуться в версту, не боясь заблудиться в лесу. Но пусть читатель не ставит ему этого в заслугу. Не покинул он своего спутника, потому что лишился всякой инициативы. Он был подобен трупу поэтому он беспрекословно последовал за лесником. Теперь вставал вопрос, можно ли пробраться в замок иначе, как через подземный ход. Ник Дек отправился на разведку. В куртине не было никакой трещины, обвала или проема. Было даже удивительно, что старые стены так сохранились. Положим, они были очень толстые. Казалось, не было ни малейшей возможности подняться до венчающих их зубцов, находящихся над рвом на высоте сорока футов. Казалось, что Ник Дек, добравшись уже до Карпатского замка, должен будет отказаться от мысли преодолеть встретившиеся ему препятствия. К счастью, а может быть и к несчастью, над подземным ходом находилась бойница, или вернее пролет. В которой в былые времена просовывалось дуло кулеврины. При помощи одной из цепей подъемного моста, достигающей до земли, сильный и ловкий лесник сумеет, преодолев трудности, вскарабкаться до этого пролета. Если он изнутри не загорожен решеткой, худощавый ник Дек пролезет через нее и проникнет таким образом во двор замка. Лесник с первого взгляда понял, что нет другого способа, и беспрекословно сопутствуемый доктором спустился в кость по внутреннему склону контраскарпа. Вскоре они оба добрались до дна рва, усеянного камнями и заросшего дикими растениями. Ногу ставили наугад, рискуя быть ужаленными, кишащими в чаще ядовитыми змеями. Среди рва параллельно куртине шло русло прежней канавы. Она почти высохла, и ее можно было перешагнуть. Ник Дек не утратил энергии ни в физическом, ни в нравственном отношении, и действовал совершенно хладнокровно. Доктор следовал за ним машинально, как животное, которое тянут на веревке. Перейдя канаву, лесник сделал шагов 20 вдоль основания куртины, и остановился под ней в том месте, где висел конец цепи. Разумеется, Нигдек и не думал заставлять тяжеловесного неуклюжего доктора следовать за собой до конца. Он потряс его за плечи, чтобы вывести из оцепенения, и приказал ему не двигаться с места и ожидать его ворву. Затем Нигдек, как бы шутя, стал карабкаться по цепи. Но Паток, оставшись один, пришел в себя. Он понял, оглянулся, увидел своего спутника на высоте 22 двух футов и крикнул диким от ужаса голосом. «Вернись, Ник! Вернись!» Лесник не слушал. «Вернись! Вернись! Не то я уйду!» — стонал доктор. «Убирайся!» — ответил Ник и продолжал медленно взбираться по цепи. Доктор Паток Дойдя до пароксизма страха, решил тогда вернуться в контрскарпу, подняться на Аргальское плоскогорье и оттуда пуститься со всех ног в свояси О, чудо, перед которым померкло все то, что было ночью! Он не может двигаться. Ноги его как будто попали в тиски. Он пробует поднять одну, другую? Нет, не с места. Неужели он попал в западню? Но доктор слишком ошеломлен, чтобы отдать себе в этом отчет. Как бы там ни было, несчастный прикован к месту. Не имея даже сил кричать, он беспомощно простирает вперед руки. Между тем, нигдек добрался до высоты подземного хода и уже ухватился за железную перекладину подъемного моста. Вдруг... Из его груди вырвался нечеловеческий вопль. Он откинулся назад, как от удара, и сполз на дно рва по цепи, за которую, к счастью, инстинктивно ухватился. — Голос предупредил, что со мной случится несчастье! — пробормотал он и потерял сознание.